Букеты. Ты так давно не даришь мне цветов. Всё время их дарить необходимо. Букет цветов расскажет мне без слов, что я тобой всё ещё любима. Слово букет французского происхождения. В буквальном переводе оно означает красиво собранная группа цветов. Одно из индийских народных сказаний утверждает, что цветы появились на свет не ради красоты и аромата, а ради того, чтобы одаривать ими любимых. И для этого они однажды были выращены в собственном саду, так как одаривать ближних цветами, выращенными другими людьми, и неэтично, и неэстетично. Очень мудрая и правильная мысль. Действительно, украсить землю цветами значит украсить её любовью. Цветы облагораживают нашу жизнь, ласкают взор, одаривают людей радостью, смягчают нравы, приносят успокоение и отдых. И тарить цветы значит выражать чувство любви, почтения, расположения или уважения. И, разумеется, прежде чем дарить букет, необходимо знать, соответствует ли он определённому случаю. Основную роль при составлении букетов играет окраска цветов. И чтобы правильно расположить их, надо знать, какие цвета сочетаются наиболее гармонично. Правда, наши предки по-своему истолковывали окраску цветов, и символика многих из них сохранилась. Так красный символизирует страсть, торжество, огонь, революцию, свободу, любовь и преданность. Жёлтый жизнь, Радость, роскошь, брак, наслаждение и старость ярко-жёлтые символизируют измену, ревность. До сих пор жива древнеарабская легенда о ярко-жёлтом цвете. В 612 году Магомед начал войну против израильтян. На время военных действий, оставив дома жену Айшан. Айшан в отсутствие мужа встречалась с молодым Керсом. Злые люди поведали Магомету, что жена ему изменила. Не поверил Магомед. И тогда они посоветовали подарить жене красные розы. И если розы пожелтеют, следовательно, их предположение правдиво. Айша мужу не верна. Магомед подарил жене красные розы. Айшан была растрогана и, желая сохранить цветы свежими, на ночь опустила их в водоём. На утро красные розы пожелтели. Айшан была уличена в измене, а ярко-жёлтый цвет с тех пор символизирует неверность. В Японии же жёлтый цвет символ света и солнца и дарят его лишь тем людям, которым желают света и добра. Оранжевый тёплый цвет символизирует силу, власть, радость, счастливее. Шигалство солнце, гордость и кокетство. Синий холодный, серьёзный, олицетворяет тоску, верность, доверие и бесконечность. Синие цветы принято дарить уходящим в армию. Фиолетовый тяжёлый, холодный и в то же время торжественный, олицетворяет величие, дружбу, великолепие и роскошь. Зелёный пастельный, холодный Соединяющий цвет символизирует мир, спокойствие, плодородие. А белый нейтральный хорошо контрастирует со всеми цветами. Букеты из белых цветов как бы увеличивают помещение в объёме и символизируют самоотречение, чистоту, нежность, грусть. А в странах Востока ещё и траур. Нейтральным является и чёрный цвет. На его фоне великолепно смотрятся все яркие цвета. Он как бы оттеняет красные, желтые, оранжевые цвета и символизирует серьезную торжественность, печаль, скорпи, траур. В стародавние времена с помощью цветов или ветвей растений сообщали о том или ином событии. Так древние греки посылали гонцов с пальмовой ветвью для извещения о победе, с оливковой о мире, Ветки лавра говорили о славе, ветки дуба о силе и могуществе, венком из лавровых листьев награждали победителей, венком из лавра и дуба философов. Каждое растение у древних имело своё значение. Живокость или рыцарская шпора, цветок рыцарри обозначал честность. Фиалка недоброжелательство, колокольчик болтливость. Тюльпан гордость, роза любовь, аквилегия водосбор, неблагодарность, чертополох защита, отпор, тополь трусость, тростник нерешительность, вереск одиночество, лопух навязчивость, незабудка постоянство. Язык цветов на Востоке составил целую науку с селам, где азалия обозначала печаль, вызванную одиночеством. Вишне признание в любви, белая гвоздика говорила о доверии, красная о горячих чувствах, гиацинт по числу бутонов назначал день встречи, а колокольчик по количеству цветков уточнял даже час свидания. Лаванда лукавила, изображая непонимание, жёлтая роза сомневалась в искренности любви, Красная роза тайно признавалась в жарких чувствах. Васильки обозначали доверие, лилия чистоту, резеда сердечную привязанность, астра печаль, незабудка память, клевер ожидание. Если средневековый рыцарь просил руки избранницы, он посылал ей розы с миртами. Маргаритки, переданные в ответ, означали согласие. А венок из них просил об отсрочке, а не о необходимости подумать над предложением. У древних греков настолько высоко ценились цветочные венки, что Теофраст посвятил им целую главу в научной работе. А римляне человека, явившегося на званый вечер без розового венка, просто переставали уважать. Искусством плетения венков там занимались девушки, обладавшие изящным вкусом. и художественным мастерством. Знаменитых визальщиков венков прославляли в стихах и изображали на картинах. Римский учёный Плиний вспоминает об одном из афинских событий. Павсий Сикейонский, художник, юноша, и был влюблён в Гликерию, свою согражданку, искусную плетельщицу венков. Они соперничали друг с другом. Павсий достиг в изображении цветов величайшего разнообразия. Наконец он написал свою возлюбленную за работы над венком. Эта картина была признана одной из лучших его работ и названа «Цветочницей» или «Продавщицей цветов», так как Гликерия была бедной девушкой и плетением венков зарабатывала на пропитании. Индийский поэт Калидаса, описывая «Институт», В Мегадуте, облачный мессия, убранство женщин своего времени замечает. Женщины из Алакпури натирают щёки пыльцой цветущей лодры. Цветки мацьи украшают их виски, венчики кораваки свисают с их волос, собранных в пучок, а сиреца оттеняет их души. Когда дует муссон, головы этих прелестных созданий венчают цветы кадамбы, а в руках они носят розовый лотос. Много изменилось со времён Калидаса, но и сегодня женщины индийи вплетают цветы в причёску и украшают запястья браслетами из жасмина. Индийские женщины в совершенстве владеют и искусством выкладывать на полу красивые геометрические узоры из цветов. плести гирлянды и готовить благовония. С давних времён славится искусством составления букетов Япония. Искусство цветочной аранжировки икебана возникло в Японии много веков назад. Каждый букет здесь символизирует времена года и показывает растения в развитии: не распустившиеся почки и бутоны олицетворяют возрождающуюся жизнь, будущее. Поло распустившие соцветия и свежие листья характеризуют настоящее, а раскрывшиеся соцветия и сухие листья прошлое. Для весны характерны букеты полной экспрессии с очень высокими стеблями, для лета широкие и пышные, для осени тонкие и редкие, а для зимы спокойные, как бы застывшие в своём развитии. Почти в каждой японской композиции в основе присутствуют три аранжировочных элемента, которые выражаются находящимися в них тремя ветками, где самая длинная ветка син символизирует небо, средняя сое человека, а короткая хикае землю. Притом длина основной ветки син В маленьком букете должна равняться размеру вазы. В среднем должна быть в полтора раза, а в большом в два раза выше. К тому же, средняя ветвь сои непременно должна соответствовать 3/4 длины син, а самая короткая ветвь хикаи равняться 3/4 ветви сои. Издавна знали искусство плетения венков на Руси. Белые цветы в них соседствовали с красными, красные с жёлтыми, жёлтые и розовые с сиреневыми. Считалось, что в букетах должно быть не меньше двух-трёх видов разных по форме и окраске цветов. А первые правила составления букетов 400 лет назад появились во Франции. В этих правилах запрещалось подкреплять в букете жёлтые цветы, потому что они символизировали разлуку, измену или ненависть. Рекомендовалось отсекать венчики от стеблей, со всевозможными кружавчиками, накладывать их на проволоку и поливать благовонными маслами. Из Франции искусство составления букетов перешло в Англию. Но лишь в 1900 году цветоводы перестали отсекать у цветов стебли, отказались от накалывания венчиков на проволоку, отвергли кружевные ленты, заменив их естественными листьями и стеблями. Получить в подарок букет цветов всегда было радостью, и радостью при великой, если его дарили в необычных условиях. Никогда не забуду дорогу на Колпино, пригород, ставший последним краем обороны Ленинграда, вспоминала известная певица Клавдия Шульженко в книге, когда вы спросите меня: смогу ли забыть и тот концерт, когда после исполнения мамы девушки с связистки в Крастоармейские гимнастёрках поднесли мне букетик полевых цветов. Цветы в Ленинграде вообще были редкостью. а эти — скромные, но такие прекрасные, полевые, когда вокруг обожженная огнем земля, казались чудом. Политрук части объяснил мне, что девушки собрали этот букет по цветочку на нейтральной полосе, простреливаемой вражескими снайперами. Я расплакалась, целовала девушек, просила их не рисковать жизнью, а потом пела для них всё, что они хотели. Букеты цветов не только выражают чувства и определяют наши отношения к тому, кому они предназначаются, но и характеризуют наш вкус. При вручении букета должны приниматься во внимание личные симпатии и наклонности человека, так как у каждого есть не только свой любимый цветок, но и свой любимый цвет. Букет из незабудок или анютиных глазок считается в Англии свадебным букетом. В Европе предпочитают дарить молодожонам однотонные букеты или букеты из семи цветов. А вот в Египте жениху и невесте их преподносят целую корзину. Традиционным цветом свадьбы является белый, хотя на белорусских свадьбах В части пятицветный и семицветный венки, олицетворяющие собой равенство всех цветов. Бьёт невестушка поклон, сесть всех приглашает, и чуть слышно через стон тихо запевает. Жду подруги, от вас я веночка из пяти белорусских цветочков, из роз алых, что жарко пылают, И любовь на всю жизнь обещают. Из кувшинок и цвета калины, Что восславит невинность девчины. Из лесных голубых василёчков, Чтоб счастливыми были денёчки. К ним добавьте мяты преречной, И семейная жизнь будет вечной. Молодым девушкам принято дарить Ещё не раскрывшиеся красные и розовые розы. Молодой женщине – розы, гвоздики, хризантемы. Мужчинам до 20 лет – розы, а в 40 и 60 лет – гвоздики. В Японии мужским букетом считается букет гортензии, женским – букет азалий. Тюльпан, по преданию, раскрылся на смех ребенка, потому дарить его желательно по случаю радостных событий. Детям лучше всего подносить этот цветок в одном экземпляре – чтобы раскрываясь на глазах, он усиливал радостное впечатление. Рекомендуется дарить им и маленькие букетики фиалок или мимоз, в центре которых желательно ставить цветок покрупнее, а по краям поменьше. Цветы, расположенные таким образом, будут как бы отражать, усиливать центральный цветок. По случаю совершеннолетия, окончания школы, новоселья составляют букеты из цветов нескольких гармонирующих окрасок. К юбилейным датам подходят букеты с хризантемами, сирени, лилий, гладиолусов, роз или гвоздик. Не рекомендуется приносить в больничные покои только белые цветы, которые будут усиливать белизну больничной палаты. Нежелательно дарить и одни красные, которые станут контрастировать с белым цветом окружающей обстановки. Траурные букеты обычно делают из цветов тёмных, строгих тонов: тёмно-красные розы, гладиолысы, георгины. Число цветов в букете должно быть нечётным: из 3, 5 или 7 растений. В Прибалтике же принято дарить один цветок. Но букеты, предназначенные для усопших, составляются, как правило, из чётного числа. По улице цветы следует нести в бумажной или целлофановой обёртке. Но перед вручением их из обёртки вынимают, берут в левую руку, а правую освобождают для приветствия. Человек, принимающий цветы, должен выразить слова благодарности, порадоваться цветам, дать полюбоваться ими другим и затем поставить на видное место. Если букет предназначается для декорирования помещения, Форма и величина его должны сочетаться с формой и величиной комнаты, окраской её стен, меблировкой и освещением. В светлых помещениях рекомендуется ставить цветы тёмных колеров в менее освещённых, белые, жёлтые или розовые. При сервировке стола цветы ставят посредине обеденного стола в низкой или широкой вазе, которая должна гармонировать с посудой. Керамическая ваза не подойдёт к тонкому фарфоровому сервизу, и наоборот, изящная хрустальная ваза будет спорить с тяжёлой глиняной посудой. Букет для стола должен быть не выше 15 см, чтобы при общении собеседники могли видеть друг друга. Более высокие цветы уместны лишь в том случае, если стол стоит у стены. Для торжественного стола подходят розы, гвоздики и тюльпаны ярких тонов. В зале заседаний предпочтительнее большие букеты. Однако на письменном столе рабочего кабинета достаточно нескольких цветов с ажурной зеленью. В букете, предназначенном для середины стола, цветы располагаются таким образом, чтобы они красиво смотрелись со всех сторон. При этом учитываются и необходимые пропорции. Цветы в высокой вазе должны быть в полтора раза выше её, а в низкой в полтора раза выше её ширины. Эти закономерности касаются цветов тёмных тонов. Растения же со светлыми цветами и букеты из сухих цветов должны быть выше вазы в 2-3 раза. Ваза должна подчёркивать естественную красоту растений. Так ландыши прекрасны в низкой вазе из прозрачного стекла. Пионы, сирень, флоксы, жасмин в больших широких, а гладиолусы, дельфиниумы, наперстянка с длинными соцветиями хороши в высоких вазах. Веточка цветущей черёмухи требует керамической посуды. Дельфиниумам и гладиолусам также подходят керамические вазы. Однако гвоздики и розы Лучше поместить в вазу из хрусталя. Ромашка и гербера хорошо смотрятся в белых фарфоровых или в стеклянных сосудах. Стройная высокая ваза уместна для вытянутого букета. Высокая широкогорлая для букета одностороннего. Располагая цветы в вазах, нужно следить за тем, чтобы каждый цветок оставался самим собой и согласовывался с другими. Цветы более тёмных оттенков обычно располагают в нижней части букета, а цветы светлых тонов и ажурные веточки в верхней. Составить хороший букет всё равно, что наладить добрую песню. Выбор цветов для букета зависит от времени года. Зимой и осенью, когда цветов мало, букеты можно составлять из веток деревьев и кустарников с яркими плодами. Таких, например, как рябина, боярышник, калина или же из веток деревьев с ярко окрашенными листьями. Хороши в зимнее время букеты из сухоцветов бессмертников, которые обычно заготавливаются впрок во время массового цветения. Способы их заготовки прост. Цветы срезают, связывают в пучки и подвешивают в тени с соцветиями вниз. Хорошо высушенные растения долго сохраняются. Весной же и летом, когда цветов великое множество, букеты можно составлять из цветов одного вида или же наоборот, усиливать цветочное многообразие. Тюльпаны можно размещать как в высоких, так и в плоских вазах с держателями. Особенно красиво эти цветы красных тонов в плоской вазе с силуэтной веткой. и белыми нарциссами, имеющими красную окантовку. Розовые тюльпаны оригинальны в белой плоской фарфоровой посуде с сухими ветками ивы плакучей, имеющие силуэтный изгиб в сторону расположения тюльпанов. А желтые тюльпаны прекрасно смотрятся в вазах темных тонов. Гиацинты любят стекло. Нарциссы же, бесподобные с ажурной зеленью и розовыми примулами, В тёмной керамике. Ранняя весна дарит нам всевозможных расцветов: виолы, анемоны, маргаритки, примулы. В конце апреля начале мая появятся гиацинты, их сменят нарциссы, незабудки, тюльпаны. Затем придёт парад цветения сирени и ирисов. В июне зацветут дицентра, аквилегия, красные маки и почти одновременно с ними пионы, лилии и дельфиниумы. В августе и сентябре желанными гостями будут гладиолосы, астры, флоксы и георгины. В октябре останутся астры, в ноябре тепличные хризантемы, в декабре оранжерейные цикламены и белоснежные каллы. Под Новый год можно украсить комнату не елкой, а зимним букетом, основу которого составят красиво изогнутые ветки всевозможных литров. хвойных деревьев В композицию можно включить ветки деревьев с живыми цветами, плодами, яркими ёлочными игрушками, блестящим дождиком. Особую прелесть композиции придают заснеженные ветки. Сделать их совсем не трудно. Для этого готовится раствор поваренной соли в горячей воде из расчёта 2 части соли на 1 часть воды. Затем вы охлаждённый раствор На сутки погружают ветки и просушивают их. Для новогодней композиции подходят любые цветы. Оригинально смотрятся срезанные цикламены. Нарядность композиции им придают розы, каллы, гвоздики, а также свечи красивой формы. Если нет возможности достать живые цветы, их можно заменить сухоцветами, которые для этих целей заготавливаются с осени. Одним из основных элементов в букете – является цвет, если в нём преобладают цветы одной окраски различной интенсивности, например, букет из гвоздики ремонтантной от светло-розовых до тёмно-розовых тонов, то говорят, что он составлен по принципу монохроматической гармонии. Букеты же составленные из цветов, окраска которых близка друг к другу, носят название букетов аналогичной гармонии. А букеты, собранные из цветов различной окраски, называются букетами гармонического контраста. В этом случае одна окраска усиливает другую и как бы подчёркивает её. При использовании цветов трёх и более окрасок букет будет представлять собой многоцветную гармонию. При этом часто варьирует зелёные, белые и чёрные тона. Где зелёные в сочетании с жёлтыми, оранжевыми, красными тонами как бы приглушаются, а в присутствии синего цвета становятся ярче, выразительнее. Белые, чёрные и зелёные тона являются увязывающими другие цвета и оттенки. Предметы белых тонов при жёлтом и красном цвете кажутся как бы увеличенными, а чёрных несколько уменьшёнными. Необходимо помнить, что к цветам с небольшими лепестками очень подходит веточка с мелкими листьями, а к цветам крупным ветка с листьями большими. Отлично уживаются в букете цветы одного семейства, а цветы из семейства сложноцветных маргаритка, георгин, ромашка, астра, хризантемы и васильки не только дополняют друг друга, Но и придают букету новые оттенки. Лютиковая же пион, водосбор жаркий, барцы и анемоны создают другое настроение. Бесподобно смотрится кубышка, саранка и водяная лилия. Чтобы придать этому букету воздушность, сюда добавляют веточку с ажурными листьями. Прекрасным букетом является букет из белой лилии с ландышами. Лилия как бы усыпается блестящим жемчугом. Чтобы лилии дольше сохранялись, садовод рекомендует сразу же после срезки погрузить их стебли в горячую воду или добавить в жидкость серебро или небольшое количество сахара. Но и без этого цветы будут свежими около 3 недель, если вы станете регулярно менять воду, обновлять поверхность среза и удалять находящиеся под водой листья. Ценным качеством лилии в букете является постепенное раскрытие всех её лепестков. Однако не все цветы можно ставить в одну вазу. Многие цветы выделяют в воду вещества вредные для других цветов. Губительно действуют на многие цветы ландыш. Угнетают своих соседей душистый горошек, резеда и жёлтая примула. Они соседствуют только с цветами своего рода не соединяют в одном букете и розу с гвоздикой любят одиночество мак орхидеи пионы розы и белые лилии чтобы избежать вредной токсичности нарциссов необходимо только что срезанные цветы поставить на сутки отдельно и затем сменив воду соединить с тюльпанами такой букет сможет радовать вас в течение нескольких дней. Лилии ускоряют увядание маргариток, маков и васильков, несовместимы в одном букете розы и ландыши, а также ландыши, незабудки и тюльпаны. Увядание осенних цветов ускоряет ветка облепихи. И однако имеются цветы, которые не только прекрасно уживаются, но и как бы продлевают друг другу жизнь. Тюльпаны ещё ярче горят, если к ним добавить веточку кипарисника. А цикламены всегда благосклонны к кольцеляриям. Кольцелярия в соседстве с цикламенами даже тускло-коричневую окраску меняет на красную. Столь благотворна для неё близость цикламена. Очень полезно держать в комнате цветы дельфиниума, потому что синий цвет так же, как и белый, успокаивает зрение. А тёмно-красные розы не только успокаивают, но цветом и запахом повышают жизнедеятельность организма, как утверждают специалисты. Нам же кажется, что этим свойством обладают многие цветы. И поэтому дарите их чаще друг другу.